Доктор Преображенский подумал, что с криминалистикой пора завязывать. Ротмистер фон Глазенап выражал комплименты и уже просил разрешения обращаться за советом и помощью в случае чего. А капитан Нефедев, пристав первого арбатского участка, в котором Павел Яковлевич служил, стал расспрашивать, что за дела у него взялись в Якиманской части, чтобы второй день подряд туда наведываться. Доктор кое-как отговорился, но про себя решил более не поддаваться на просьбы Пушкина. Не равен час, все участки Москвы к нему побегут. А жалование никто не повысит. Между славой и деньгами Преображенский выбирал спокойную жизнь, какая была у него до сих пор в Арбатском участке. Пусть скучная, зато без хлопот. Книжки по судебной медицине можно читать для собственного удовольствия. Когда Пушкин заглянул к нему в медицинскую, доктор имел твердое намерение заявить, что больше помогать не сможет. Но как только на столе у него оказалась записка из вчерашнего дела, а рядом легло письмо женихов, намерение куда-то испарилось. Павел Яковлевич вытащил лупу и стал сравнивать почерк именно так, как учил метод из английской брошюры. «На якиманку заезжали?» – спросил он, не отрываясь от лупы. «Пришлось», – ответил Пушкин. «Фон Глазенаб горит мечтой раскрыть убийство. Наговорил про вас комплиментов». Хорошо, что улики не растеряли и бокалы не разбили. Старается, рот, мистер. Мертвые невесты взывают к отмщению. Тут доктор отложил лупу и повернулся к Пушкиным. «Учтите, в такой экспертизе я дилетант», — предупредил он. «Полностью доверяю вашему анализу, Павел Яковлевич». Комплимент доктору пришелся по душе, как мед пчелки. Ему стало жаль расставаться с криминалистикой прямо сегодня. Быть может, чуть позже. «В таком случае лично у меня нет сомнений», – писал один человек. Пушкин выразил благодарность, не став сообщать, что сам об этом догадался. Ему было нужно подтверждение независимого взгляда. «Теоретически можно предположить характер писавшего», – сказал Преображенский. «Но тот уже чистые предположения». «Чрезвычайно интересно». Обласканный вниманием доктор сообщил, «Автор записки и письма – мужчина около 30 лет», «Хорошо образован, среднего роста, нормального телосложения, правша, характер вспыльчивый, отчасти веселый, склонен к порывам и необдуманным решениям, гордится собой и смотрит на всех свысока». Характеристика была подробной, но под нее подходила добрая треть мужского населения Москвы. Пушкин заверил, что сведения крайне важны для поимки преступника. «Что дало изучение тела мадмуазель Бутович?» – спросил он. Преображенский сообразил, что протокол остался в Якиманском участке и был вынужден пересказать. Смерть, вне всякого сомнения, наступила от сильнейшего отравления аконитином. Доза огромная, в бокале и на спице остатки яда. Кроме того, на затылке жертвы кровоподтек от сильнейшего удара тупым предметом, добавил он. «Уж не знаю, что такое». «Бутылка шампанского», — сказал Пушкин. Доктор выразил некоторые сомнения. «Почему так решили?» Бутылка открыта, один бокал остался сухим, в другом вода из графина. Лужи на полу образовались потому, что бутылку держали вниз горлышком для удара. Драгоценное шампанское вылилось наполовину. Прикинув, доктор согласился. «Удар случился после того, как Бутович выпила яд», — сказал он. «Чтобы меньше страдала, Чтобы не было криков и прочих неудобств, которые возникают, когда жертва принимает большую порцию яда. Одного не пойму». А Аконитин в такой концентрации должен быть на вкус жуткой гадостью, но девица добровольно выпила. Почему? Пушкин предпочел не отвечать. Павел Яковлевич, вчера говорили, что в Юстову влили яд, когда она была без сознания после удара утюгом. Я пытался напоить Бутович коньяком. В ротовую полость залить удалось, но коньяк тут же стекал с угла рта. Доктор выразил полное согласие. «Так и должно быть», — пояснил он. В состоянии агонии коньяк попадал в пищевод, но крохотными порциями, которые не могли стать противоядием. Большая часть оставалась во рту. Вчера же девушка была без сознания, удар еще не привел к тяжелому кровоизлиянию в мозг. Даже без сознания она могла глотать минеральную воду. Понемногу? Да, небольшими глотками, как поят в постели тяжело больного. Не годится, сказал Пушкин, чем вызвал у Преображенского скрытое недовольство. чего же? Очень возможно. Юстова лежит на полу, остается немного приподнять голову и вливать. Требуется много времени. Времени у убийцы нет». «И что же, по-вашему, произошло?» Юстова выпила добровольно, после чего получила удар утюгом. Прикинув такую возможность, доктор вынужден был сдаться. «Не пойму, как согласилась пить жгучую горечь», сказал он. «Хотя пьют же горькие микстуры. Морщатся, но пьют». Мысль показалась интересной. «Девушки здоровые?» – спросил Пушкин. «Насколько могу судить, по результату вскрытия абсолютно здоровые особи, готовые к размножению, с научной точки зрения. Кстати, хочу сказать, что иголки, обмотанные красной нитью в платье Бутович, не оказалось, искал тщательно». Пушкин вынул блокнот, сделал записи в таблице и расставил точки на паутинке. «Математика вычислила убийцу?» – с интересом спросил Преображенский. «Пока нет». «Павел Яковлевич, ленточки сравнили?» Из ящика рабочего стола, как из сундука сокровищ, появилась парочка шелковых полосок, алых, как свежая кровь. «Вы не поверите, но эти ленточки отрезаны от одного куска», сказал доктор, прикладывая срезы. «Убедитесь». «Действительно, линия отреза одной ленточки точно совпала с краем другой». «А вот где купили, не спрашивайте», предупредил Преображенский. «Все лавки, торгующие тесьмой и лентами, обойти надо». «Извините, мне не под силу». Такого подвига Пушкин требовать не мог, хотя ему и хотелось. «Что с этикеткой и кусочком пепла?» – спросил он. «Сами смотрите», – ответил доктор, передавая пузырек. Очищенная наклейка была сильно ободрана, но сохранила надписи. На верхней части можно было разобрать остатки слов, напечатанных черной типографской краской «Тека» и «Медовского». «Аптека кого?» – спросил Пушкин, полагаясь на врачебные знания доктора, чтобы самому не проверять по ежегодникам. «Думаю, Демидовского. Был такой аптекарь лет двадцать назад. Хорошей репутации, порошки смешивал чисто и точно. Как его звали?» «Вот уж не помню. Говорили, послать горничную в аптеку Демидовского за каплями или пилюлями. Имя знаменитому человеку не нужно. Кому оставил дело?» «Не знаю». Давно уж нет той аптеки и аптекаря. Держал заведение на Якиманке. А вот запись, кому выдано лекарство, узнать невозможно. На хвостике от черной линии, на которой аптекарь вписывает фамилию покупателя, осталось только «Ов». Остальное было сорвано. «Каким чудом удалось очистить этикетку?» спросил Пушкин, разглядывая пузырек. «Пустяки», — ответил доктор. «Была замазана угольной пылью. Запачкали недавно, пыль не успела въесться. Чуть потер и готово. Сам не ожидал». Кстати, остатки аконитина высыпал, внутри вымыл, можете пузырек забирать. Хранилище яда перекочевало в карман сюртука чиновника с иском. Кусочек пепла смогли восстановить? «Пепел сгорел», — ответил Преображенский. И поспешил объяснить. Записи проявляются за считанные секунды, если нагреть пепел над свечой на медной решетке, что и было сделано. Но пепел сгорел окончательно. Три слова в три строчки, как остатки фраз. Вот они. Доктор передал серый листок рецепта, на обратной стороне которого записал «Преступление платить и неизбежно». Что сие должно означать? «Шантаж», — ответил Пушкин. «Кто-то узнал о преступлении, требует деньги за молчание или возмездие наступит неизбежно». «Вот уж никогда бы не подумал, что мои скромные опыты приведут к такому результату», — ответил Преображенский, чрезвычайно довольной ролью, какую ему довелось сыграть. В тайне души ему хотелось вновь услышать лестное сравнение с великим Лебедевым. Скромное желание доктора Пушкин, конечно, не обманул, чем окончательно воодушевил его. «Оставьте письмо с запиской, быть может, что-то еще обнаружу», — попросил он. Такой просьбе чиновник сыска отказать не смог.